На фронте или в Доме творчества? А условия на фронте были у Солженицына такие. Как уже отмечалось, что он там не только много читал, но еще больше писал. Наталья Решетовская вспоминала о своем гостевании там у мужа. Мы с Саней гуляли, разговаривали, читали. Известно даже, что именно он читал. «Жизнь Матвея Кожемякина» Горького. Книгу об академике Павлове в журналах «Эксперт». Пьесу «Акрона. Глубокая разведка» Василия Теркина Твардовского. Двум последним авторам хотел даже написать. Первому приветственное письмо, второму одобрительное письмо. Побывавший у него на батарее школьный друг К. Виткевич писал 9 июля 1943 -го года Решетовский в Ростов. Саня сильно поправился. Все пишет всякие турусы на колесах и рассылает на лицензии. Что за турусы? Это как пишет Решетовская рассказы и повести «Лейтенант» в городе М. Письмо номер 254. Заграничная командировка, речные стрелочники, фруктовый сад, женская повесть, шестой курс, Николаевский, да еще стихи, да еще 248 писем одной только жене и неизвестно сколько другим родственникам, друзьям, знакомым. А писать коротко Александр Исаевич не любит и не умеет. так что целое собрание сочинений включая 2 3 тома писем а куда рассылал свои сочинения Константину Федину Борису Лавренёву профессору Тимофееву Леониду Ивановичу школьной подруге Лидии Ежорец для продвижения между прочим двое последних были моими преподавателями в литературном институте лавренёв прислал ответ герою фронтовику вот так-то встало дело на фронте